Много ночей проворочился я на убогих постелях, так дожидаясь прихода на небо зари пышнотронной. И омовению ног сейчас мне совсем нежеланно. Нет, никогда наших ног ни одна не коснется из женщин, тех, которые здесь несут свою службу при доме. Если женщины нет у тебя, престарелой и умной, «Сколько же в жизни своей, как я, перенесший страданий! Если бы ноги она мне помыла, я не был бы против!» Мудрая так пенелопа на это ему отвечала. «Милый странник, милее в мой дом никогда не являлся муж разумный такой из странников стран чужедальних. «Все, что ты здесь говоришь, так обдуманно, все так понятно. Старая женщина есть у меня разумное сердце. Ею и выкормлен был и выхожен тот несчастливец. Ее он на руки был в минуту рождения принят. Очень она уж слаба, но все же тебе ноги помоет. «Ну-ка, моя евреклея разумная встань-ка, и мои ноги ему». Твоему господину он сверстник. Наверное, и Одиссей, и ногами уж стал и руками такой же. Очень старятся быстро в страданиях смертные люди». Так говорила, лицо старуха закрыла руками, жаркие слезы из глаз проливая, и грустно сказала, «Горе, дитя мое, что я поделать могу?» Как жестоко Зевс ненавидит тебя, А как ведь его почитал ты. Кто из смертных таких сжигал, Мол, неверсцу крониду? Жирные бедра такие давал гекатомбы, Какие ты приносил ему, Жарко молясь, чтобы в старости светлой Ты для себя дождался И блестящего выкормил сына. Лишь у тебя одного он день возвращений отнял. Может быть, где-нибудь, так же над ним, чужеземным скитальцем, в чем-нибудь доме богатом, служанки бесстыдно глумились, как издеваются здесь над тобой все эти собаки. Их постоянных обиды и насмешек желая избегнуть, не разрешаешь себя ты обмыть им». Но я-то готова очень охотно исполнить приказ, Пенелопа разумный. Ради не только самой Пенелопы тебе я помою ноги, но также и ради тебя, глубокой печалью, дух мой взволнован внутри. Послушай-ка то, что скажу я. Много странников к нам несчастливых сюда приходило но никогда никого столь похожего я не видала, как с Одиссеем ты голосом схож и ногами, и видом. Ей, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный. Все, старушка, кому приходилось обоих нас видеть, все утверждают, что очень один на другого похожи мы с Одиссеем как ты и сама справедливо сказала. Ярко сияющий таз достала старуха, в котором ноги мыла всегда, налила в него раньше холодной много воды и горячей потом подлила. Одиссей же от очага отодвинулся прочь в темноту поскорее. То ум опасений пришло, чтобы за ногу взявшись, не увидала старуха рубца, и все бы не открылось. Ближе она подошла, чтобы помыть своего господина, вдруг узнала рубец, кабаном нанесенный когда-то. Ездил тогда одиссей на парнас, ко вторику сынами, дедом его. Он по матери был. И был он великий, клятвопреступник и вор. Гермес даровал ему это. Бедра ягнятый козлят, приятный Богу, сжигал он. И Автолику Гермес был и спутник в делах, и помощник. В край так Итаки, приехав, застал Автолик там, только что дочерью милой рожденного сына-младенца. После того, как он нужный кончил, ему на колени внука его положили. Евриклея промолвила слово. «Сам ты теперь, Автолик, найди ему имя, какое внуку хотел бы ты дать, ведь его ты вымаливал жарко». Ей, отвечая на это, сказал Автолик и воскликнул: «Зять мой и дочь, назовите дитя это так, как скажу я». Из дому к вам я приехал сюда, на земле многодарной, многим мужчинам, а также и женам весьма ненавистной.